Глава Б4. Язык мой враг. Слушай, дедуль, ты в картах соображаешь? Старикан, который что-то эмоционально объяснял толстожопой бабе у самого выхода из храма поклонения ебучей козе, обернулся ко мне. В картах? В каких картах, сынок? В игральных, блядь. Не тупи, дед, вот в таких. Я протянул ему ламинированную бумагу. Сможешь пальцем тыкнуть, где мы сейчас находимся? Да-да, конечно. Охотно принял карту дед. Я карты хорошо читать умею. В молодости лет двадцать проработал в... Похуй всем, давай побыстрее, а то у меня еще дел дохуя. Понял, понял. Такс. Ух ты ж, как все расчерикано-то. Кажется, кто-то очень хотел, чтобы вы в этот лес шли. Давай к делу, дед, блядь. «Я тебе карту дал, не чтобы ты в подъебочках поупражнялся». «Ну что ж, ладно. Хм. Вот тут мы». Он ткнул пальцем. «По дороге вот этой, если идти, то через пару километров тупик будет с деревни заброшенной, лесом окруженный. От нее как раз короче всего до точки этой дойти». «Как же все зачириканно-то!» «Давай, блядь, сюда!» С раздражением вырвал карту из рук старика. Один кружочек увидел нарисованный, будет теперь, сука, два часа ухать, заебал. Вы только не сердитесь, сынок, но Александру я к тому лесу не пущу. Чудовища оттуда и идут, как мне думается. Плохой это лес. Про него много страшного еще до всего этого безумия рассказывали. Люди там пропадали, много людей. Нечего вам там делать, как бы вас туда не заманивали. Александра вас к автобусу отвезет и езжайте с богом. «На восток вам надо уезжать. Туда, говорят, чудища не добрались пока. Ближе всего будет по...» «Да ухожу я уже, заебал. Не знаешь уже, как выпроводить? Где твоя Александра ебучая?» «Так вот же она!» Тед удивленно указал на толстожопую блондинку с дебильными косичками, которая все это время молча стояла рядом и смотрела сквозь нас. Мысли ее явно были не тут, окружились вокруг... оставленного в холодильнике бутерброда с тушкой небольшого хряка. «Вот это жароебина!» — с презрением окинул ее взглядом. «Я с ней к автобусу не поеду. У нас там жратвы до хуя. Как-то боязно мне. Это еще если повезет, и она по пути меня не сожрет». «Ну, зачем вы так?» — пристыдил меня старикан, приободряюще погладив Александру по руке. Хотя она, впрочем, не особо-то и среагировала на мою подъебку. Продолжала думать об бутерброде. «Не доверяю тем, кто в тяжелые времена и весит больше центнера. Не задавались вопросом, почему у всех порцайки одинаковые, а она набирает по пять килограммов в неделю? Наверняка у вас и дети пропадают регулярно. Подумай над этим, дедуля». «Вы все шутите, сынок. Ну и правильно. Надо сохранять позитивный настрой. Времена действительно непростые сейчас, и раскисать нам нельзя». Так что уж лучше грубым юмором спасаться, чем нос вешать. И сестра Александра, думаю, на вас не в обиде. Так ведь, Саш?» «Да, отец Евгений», – безжизненно ответила она. «Слышь, свинота, тебе может шоколадку какую сожрать? Выглядишь нихуя нездорово. Сахар, видать, в крови упал», – распереживался я. «Не ночью. Ну я так-то не бессердечная скотина какая. Просто прячу за грубостью доброе сердце от натургательств злобного мира». Чтобы не ранил никто. Все хорошо. Так же монотонно ответила толстомордая. Жду вас в машине. Она кивнула дедуле и вышла на улицу. Чет мне как-то сыкотно с ней один на один оставаться. Вы ее покормили? Тяжело ей сейчас. Тамара ее кровной сестрой была. Я ее с вами отправляю, чтобы проветрилась и... Еще вот что. Хотел попросить вас. Старик замялся. Хули ты замялся-то? Говори, как есть, дед. Хочешь попросить прямо крушить ее и на трассе где-нибудь сбросить? Типа олень насмерть подрал? Что, не тянет община по содержание этой жирофермы? Все, понял. Давай, две банки сгущенки и все сделаю. Мне это неприятно, конечно, но лучше так, чем у вас тут дети будут пропадать. Да нет, что вы, я не об этом. Как вы подумать могли? Ой, понял, вы шутите опять, да, сынок? Я вас хотел попросить Александру с собой забрать, а машину обратно Семен привезет. У нее в том году мать померла. За год до этого дочь. А вот сегодня и сестру смерть перебрала. Не осталось тут у нее никого, понимаете? Ей без того тут тяжело приходилось. А теперь и вовсе невыносимо станет. Возьмите ее с собой, пожалуйста. Она девушка работящая. И с огородом управится, и со скотиной. Управится в смысле сожрет? Рукастая она, все умеет Лишним ртом точно не будет Ну, одним лишним ртом она точно не будет Потому что за 10 ртов жрет Эх, ладно, хуй с ним Нравишься ты мне, дед Так что за Александре твоей следить буду Денно и ночно Чтобы все у нее заебись было Но с тебя пара банок сгущенки Так нет у нас сгущенки Стушевался дед Есть варенье брусничное Понятно Зажмотил, значит, сгущенку. Я это запомню. Сынок, я правду говорю, нет у нас сгущенки. Да и не было давно. Да понял я, понял. Позабочусь о твоей Александре за просто так. От души хлопнул его по плечу и потрепал волосы на голове, словно шерсть любимой собаки. Боевая дедуля, хуля. Спасибо за прием, охуительный, всей нашей большой компании с автобуса и за сгущенку отдельно.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 Передо мной стояла толстожопая Александра. Вы готовы отправляться? Привычно пресным голосом спросила она. Сука, блять, опять приключила. Осмотрелся: Дорога, дома, никаких балконов и здоровенных поебот, разбрасывающихся людьми. Нихуя себе у меня воображение! Вы готовы отправляться? Да готов, блять, заебала. Выбесила такие товари. Сука, как же я ненавижу жирных? «Никакого так-то. А все потому, что мысли только о жратве у них. Нет в башке места для уважения к окружающим. Короче, ща отедем метров на триста, задушу жируху голыми руками, бля буду». «Слышь, свинота, где машина твоя?» «Вон там». Вела показала она на какой-то сарай, над отъебись сколоченный из кривых, необработанных досок, и неспешно побрела в его сторону. «Шевели булками, плетешься, блять как на эшафот». Шафот, еще вчера я удивился бы тому, что знаю слово «аэропорт», а сегодня базарю, как король Англии. Короче, надо торопиться. Чую, скоро в туалет захочу, а мне пиздец, как не хотелось бы на трассе останавливаться. Хотя похуй, притормозишь, если что. Где-нибудь выйдем. Ты посторожишь меня от волков. Там или медведей. Я отолью по-быстрому, а потом дальше поеду». Жиротто не ответил. «Неспешно дотащила сраку до сарая». поковырялась с полминуты в замке и, наконец, со скрипом растащила створки в стороны. Внутри стоял какой-то уебищный, проржавевший к хуям микроавтобус, безуспешно пытавшийся скрыть свое уродство и неприглядное состояние под сантиметровым слоем засохшей грязи и дорожной пыли. Толстуха подошла к микрухе и стала открывать капот. «Слышь, если же ротва где-то и сныкана, то в бардачке наверняка», – предположил я. Она меня не слушала. И это вторая проблема толстых людей. Они никогда не слушают окружающих. Сколько бы им ни говорили, что они жирные, что на них противно смотреть, сколько бы ни умоляли сесть на диету или хотя бы перестать воспринимать целый батон как индивидуальную, блять, булочку к чаю, все тщетно. Жаробасты не умеют слушать. Короче, она со скрипом подняла капот, достала откуда-то из-под жироскладок нож И принялась что-то химичить. Сначала я решил, что она там клеммы на аккумулятор накидывает или типа того, но потом она стала совершать какие-то резкие движения, словно дралась с забравшейся под капот погреться кошкой. Или не знала, как выглядит ёбаный аккумулятор и клеммы, которые на него нужно набрасывать, и из-за этого ее накрыл припадок ярости. «Слышь, стройняшка, тебе там куку -ку переклинило? Сахар упал таки?» А я говорил, сожри, блядь, шоколадку. О нет, о нет, завопила жирко оборачиваясь. Глаза ее были наполнены ужасом. Чудовище уничтожили мотор. Они просто выпотрошили его. Ну все, блядь, понятно, понеслась. Да ты сама его выпотрошила, пизда ты тупая. Я хотел было обложить ее хуями поплотнее, но потом передумал. Понятно, короче, все. Хуй мне, а не поездка с комфортом. Что дальше по плану? Станешь монстром и допадешь на меня? Тут должен сразу предупредить. Разобью ебало с вертушки, а потом снесу, что осталось из обреза. Господи боже, что это? Она выпучила глаза, смотря куда-то мне за спину. Предполагаю, что ничего. Вздохнул я, оборачиваясь скорее по приколу. Ёб твою мать! Буквально в паре метров от меня на дороге стояла какая-то тварь. Огромная ебанина, похожая на жирного, толщиной метров два и высотой минимум в пять червя, из которого самым хаотичным образом торчали несколько десятков покрытых густой слизью рук. На самой высокой точке тела червя разместилась женская голова со сползающей вниз мертвецки бледной кожей, переходящей в тело червя и умоляющим взглядом широко раскрытых глаз. Рот женщины разорван, Губы цвета сырого мяса растянуты в полной страдании улыбки. Внезапно губы начинают расползаться, словно изо рта пытается вылезти что-то огромное. Кажется, что щеки вот-вот начнут рваться дальше. Но в следующий миг наружу выпадает тело самого уродского младенца, которого я когда-либо видел. Хотя в целом это был, наверное, сам обычный младенец. Тут я с перепугу приукрасил. Единственное, что отличало его от нормального грудничка – Тошнотворный язык, размеров с немецкую овчарку, вместо головы. И длинные полутораметровые руки с четырьмя локтями, и костяными лезвиями вместо кистей. Короче, похож на младенца, он был телом и пуповиной, теряющимися во рту головы матери, что наводит на мысль... Я не сильно-то и был не прав, решив, что это самый уродский младенец, которого мне доводилось видеть. Тварь завопила... Тут важно пояснить, кто именно завопил. Червяк, голова матери или языкоголовый младенец? Я ставлю на мать. Хотя ее легкие наверняка находились в черве, а голова младенца при вопле вибрировала так, как вибрировал бы любой обычный язык на ее месте. Короче, я передумал. Вопила вся тварь целиком. Вопль был вымученный, страдальческий и гармонировал с несчастным, полным ужаса и отчаяния взглядом женщины. которая словно не понимала, что происходит, и мечтала лишь о том, чтобы скорее проснуться и оставить этот кошмар позади. «Я ее понимаю. Обнаружить себя с телом червя, двумя десятками рук и младенцем, торчащим из порванного рта, это наверняка пиздец как неприятно». Продолжая жалобно вопить, чудовище медленно ползло вперед, вытянув все руки перед собой. «Это выглядело не столько опасно, сколько печально». Тварь словно умоляла помочь ей, протягивая руки к обычным людям, так похожим на то, чем она была когда-то. Она надеялась, что мы сможем развеять своей нормальностью то пиздантое колдовство, которое сотворило с ней весь этот неподдающийся описанию пиздец. Но, видимо, я показался тваре недостаточно нормальным и жалостливым, потому что она проигнорировала меня и проползла мимо, явно направляясь к Александре. «Женская солидарность ебать ее в рот». «Конечно, пошел я в пизду со своей помощью!» «Нет! Боже, нет!» Вопила от ужаса Александра, впрочем, не стремясь съебаться куда подальше, на что у нее было более чем предостаточно времени, потому что неведомая ебанина двигалась пиздец как неспешно. Наконец тварь настигла Александру и вцепилась в нее, казалось, всеми своими уебищными слизкими руками. Я ожидал, что девчонки сейчас обнимутся и начнут плакать, но языкастый младенец неожиданно... Вздыбился всем телом и с высоты нескольких метров на полоснул жируху по лицу ладонью лезвием. А! Завопила склонная драматизировать толстожопая истеричка. Кожа на ее лице принялась расползаться от верхушки лба до самой верхней губы. Ну, возможно, я был слишком скор на выводы, признаю. Я не просклонность жирухе к драматизму. а про свои обвинения в том, что баба-червяк не уважает роскошных бородатых мужиков с идеальным мускулистым азиатским телом и готова принять утешение только от другой бабы. Не такие уж эти чудовища и гендерные фашисты получаются. Только вот... Только вот чудовищ нихуя не существует. Эта мысль полоснула мое сознание не хуже лезвия языкоголового младенца. Все происходящее не может быть правдой. В глазах замортачило, изображение стало искажаться, пульсировать, изменяться, словно одно видео пыталось выместить другое. Вот я вижу тварь, полосующую лицо жрухи, а вот я вижу жруху, полосующую себя ножом по лицу. Вот тварь начинает рвать плоть жрухи десятками своих рук, а вот жруха рвет на себе плоть сама, помогая себе ножом. Наконец реальность полностью вымещает глюки. Остается одна лишь толстожопая Александра, истязающая себя сталью. Она режет плоть, разрубает кости пальцев, положив ладонь на машину и используя нож как топорик. Она бьет себя ножом сначала в один глаз, затем во второй. Все это время она вопит. Она продолжает вопить, и когда отрезает себе язык, и когда с безумным остервенением пытается вырвать челюсть. Все это время я стою в ахуе. Иногда бывают такие моменты, когда лучшее, что ты можешь сделать, просто стоять охуевая. Именно так, наверное, поступает среднестатистическая мамуля, придя домой раньше времени и застав любимого сыночка ебущим ее любимого кота на ее же с папкой кровати. Пока я представлял себе студента-сперматоксикозника ебущего кота, надеюсь, в этом нет ничего гейского, хотя я уже ни в чем не уверен в этом в конец ебунувшемся мире. Александра мешком повалилась на землю, потеряв сознание, то ли от потери крови, то ли от болевого шока, то ли, что, скорее всего, у нее все-таки упал сахар. Говорил же я, сожри ебаную шоколадку.